Глава 49. Умение терять. Слушкин сидел на кухне, пил чай, курил и читал газету, выкраденную из соседского почтового ящика. Надя у плиты резала картошку для ужина, Тата в комнате играла в больницу. Пуджик сидел в открытой форточке и смотрел на птичек. «Ну что ты все читаешь, читаешь», — раздраженно сказала Надя. «Дома как бирюк слова от тебя не дождешься, поговорил бы со мной». Надо дочитать побыстрее, не отрываясь от газеты, оправдывался Слушкин. Сунуть обратно в ящик, чтобы не заметили. Брать не надо чужое. Так на свое денег нет. Так заработай. Кстати, ты так и не объяснил, почему уволился. А что тут объяснять? Слушкин пожал плечами. Разодрался с начальством, да и все. Начальство решило, что в лице меня оно взрастило глисту длинную в версту. Наверное, так оно и есть. Ну вот как с тобой разговаривать, Надя, если на каждое мое положение от тебя унижение, вздохнул Слушкин. Чего заслужил? буркнула Надя. И где ты теперь работать собираешься? Я тебя кормить не намерена, учти. А, не знаю, будет день, будет хлеб. Будкин звал куда-то свою фирму. То ли колеса шиповать, то ли колбасу воровать. Надя поставила сковородку на газ, прикрыла крышкой и уселась за стол напротив Слушкина. Я не хочу, чтобы ты работал у Будкина. Твердо сказала она. «Это еще почему?» Удивился Слушкин, отодвигая газету. «Не хочу ни в чем от него зависеть», — Надя закурила. «И не желаю, чтобы у него был лишний повод приходить в мой дом». «Уже что-то новенькое», — серьезно заметил Слушкин, окончательно откладывая газету. «Вообще-то Будкин не нуждается в поводах, чтобы приходить в гости. Он сам себе повод. Но ведь вроде бы до сих пор, извини, ты была рада его лицезреть». «Не суйся в это!» Грубо оборвала Слушкину Надя. «Тогда, пожалуй, я все же дочитаю газету», промолчав, сказал Слушкин. э э Где же эта статья про каторжный труд манекенщиц?» Надя в упрямом молчании докурила сигарету и только потом произнесла твердо и безразлично. «Отныне у меня с Будкиным все кончено». Слушкин вздохнул и опять свернул газету. «А что у вас тряслось, пока я был в походе?» спросил он. «Ничего», — мрачно ответила Надя. «Как же так? Ни с того, ни с сего. Развод?» «Ни с того, ни с сего», — кивнула Надя. «Просто я поняла, что мне этого не нужно. Есть ребенок, дом, работа. Какой-никакой муж? В общем, видимость нормальной жизни, ну и достаточно этого. А Будкин уже лишнее. «Я не понял», — осторожно подступился Служкин. «Вы что, больше не любите друг друга, или только больше не спите, или вообще не разговариваете? Как?» Будкин для меня пустое место». Позволь, а причина? Нет причины. Я почувствовала, что хватит и закончила. Вот и вся причина. ни для чего это все? А ты его по-прежнему любишь? Да. А он тебя? И он меня. Странно все это. Самомучительство какое-то. Тебе не понять. Но так надо. А ты сам знаешь, если я чего решила, так и будет. В отличие от тебя я не безвольная тряпка. Слушкин задумчиво закурил другую сигарету. «И что, тебе сейчас очень плохо?» Очень спокойно и искренне призналась Надя. «Но в твоих утешениях я не нуждаюсь. Да я бы и не полез тебя утешать». «Что ж, сама вызвала, сама и держи удар. Умение терять — самая необходимая штука в нашей жизни. А в твоем решении виноват, конечно, я. Ты больше всего. Как это понимать?» «Я встал поперек вашей любви, или э, ты решила, что остаться со мной надежней, или что иное?» «Да все вместе», — равнодушно ответила Надя. «И первое, и второе, и третье, и десятое». «Ну, а мне что делать? Перелететь с диванчика на кроватку?» «Нет», — Надя устала покачала головой. «Живи на своем диванчике. Между нами все остается по-прежнему. И навсегда».